Глава 23. Юлия орудовала ножом очень ловко, и я бы даже сказал очень быстро, стремительно, если бы не уворачивался благодаря тому, что я читал её атаки. Но в какой-то момент произошло нечто странное, словно бы мой организм адаптировался, я начал видеть весь бой так, будто в замедленном действии. На больше всего мое внимание привлёк кулон на ее груди, который болтался после каждого ее действия или шага. В нем чувствовалась энергия, в нем чувствовалась мощь, и в нем чувствовалась еда, которая может продлить мою жизнь. После серии из размашистых ударов ножом она остановилась. «И что это было?» — удивлённо спросил я, сделав шаг вперёд. «На кой чёрт меня атаковала Любопытно стало, как калека вдруг стал воином. Еле слышно ответила убийца. «А с чего ты вообще взяла, что я воин?» Ответ на этот вопрос был мне интересен Я просто тянул время и сближался. Кто знает, может, она и пришить меня пришла. Может, действительно хотела посмотреть, на что я способен, но, тем не менее, меня интересовала только ее реликвия. Еще один шаг, и я схватил только воздух. Она очень быстро переместилась и, на мое удивление, ударила меня не где-то со стороны, а упала на меня сверху. Только благодаря чутью и ни одной пройденной битве, где бобролюды могли спрыгивать на тебя в джунглях, я ушел от прямого удара в затылок. Она не убирала но, что обозначало только одно — она жаждет крови. «Ну, раз жаждешь...» Я увернулся от удара в голову, пригнулся, когда ее нога должна была задеть мой нос, и рванул вперед, сбивая ее с ног. Каким бы она убийцей ни была, но явно не привыкла драться с подлыми приемчиками. Прокатившись с ней по земле, успел два, а то и три раза коснуться ее реликвии, что зарядило меня основательно. И в следующий миг, сам того не понимая как, просто швырнул я, словно она была тряпичной куклой, а не человеком. Бросок получился невероятной мощи. Она аж пискнула, когда влетела спиной в ствол толстого дерева. Но вот было еще одно «но». Я не хотел останавливаться. Не сказал бы, что в голове что-то перещелкнулось, но пелена какой-то ярости точно появилась на глазах и в мозгу. Одним длинным прыжком я оказался возле неё Схватил за волосы и прошипел на ухо. «Чего ты добивалась, а?» Вечерние прогулки по парку мне не нравились. Мне хватило их с эстонской принцессой, где я вроде бы добыл нужную мне кровь монстра, но так ничего с ней и не смог сделать, а также встречи с другими студентами академии. Но Юлия настаивала пройтись, очень настаивала. Мы не разговаривали, просто шли рядом, так что ответа на вопрос, какого черта она на меня напала, я не знал. Спустя минуты десять мы вышли в знакомое мне место, где раньше стояла клетка. Юлия Апатака ускорилась, и затем мы оказались на берегу реки. «Знаешь, как определить причастность человека к одержимости?» — неожиданно спросила она. «А, Бобров? Понятия не имею», — честно ответил я. «А что?» «Тебе твоя подруга не объяснила». Она оскалилась и встала на то место, где была клетка с жабой. «У есть кинжал, который определяет по крови человека, одержим он или нет». У академиков этого вуза есть магические инструменты, но как определить обычному человеку? Может, он ведет себя как-то не так, — попытался догадаться я, взяв пример поведения победы. Или... не знаю даже. Взгляд у мага, который недавно стал одержимым, взгляд, который говорит о том, что он готов убить каждого рядом с собой. У более опытного или у того, чье тело выдержало дух демона и перешло в новую фазу, все иначе. Он надменный. Очень надменный. Окей, пожал плечами, буду знать. А теперь, Бобров, она вытащила тот же нож, с которым прыгала на меня. Докажи, что ты неодержимый. С какого такого перепугу я должен это делать, искренне удивился я. «Мне ничего доказывать тебе не нужно». «Ты...» — она оскалилась. «Калека, который неожиданно стал ходить и не умер, хотя тебе не раз это предсказали. Так почему же ты так быстро и ловко дерешься? Кто ты такой? Пролежал лет десять прикованным к постели и спокойно себе отмахиваешься от прирожденного убийцы? Не поверю!» «Так почему не сказала никому обо мне?» — удивился я. «Ну, типа, есть подозрения, действую, пускай меня проверяют». «Тебя и так проверили при поступлении». Она начала что-то выискивать в траве под собой, отодвигая ногой камни. «Но я боюсь, что этого мало, слишком сильный в тебе дух». «Я одержим, покачал головой и протянул свою руку. «Ладони будет достаточно». Ее глаза хищно сверкнули в темноте, и в следующую секунду в мою ладонь погрузился кончик клинка. После он начал сиять. Не красным, не синим, не белым, а чёрным. Словно он подсвечивался в темноте темнотой. Нет, хрень полная. Белые контура я явно видел. «Неодержимый!» — поджала-то губу и, как ни в чем не бывало, принялась дальше выискивать что-то ногой. «А жаль, это бы многое объясняло. Мне это точно ничего не объясняет». В следующую минуту что-то щелкнуло под ней, и в момент земля провалилась вместе с Юлей. Затем, словно по волшебству, точнее с помощью каких-то механизмов, поднялась клетка, уже знакомая мне. «Поймали!» — улыбнулся я. «Ты бы это, поаккуратнее в следующий раз». «Твоих рук дело?» — вспыхнула она. ну, признавайся, зачем она тебе?» Вместо ответа я просто покрутил пальцем у виска, развернулся и пошел в сторону мужского общежития, понимая, что она сама без каких-либо проблем сможет выбраться через прутья. Странная-то баба. Очень странная и подозрительная. Но все равно, спасибо за вечер, я очень хорошо подзарядился. Улыбнулся, мысленно проклиная ее. Зашёл в лес и спустя пару минут услышал треск сучьев. «Вот же ж!» Пошла мстить. Я забрался на дерево, чтобы предугадать, с какой стороны пойдёт атака. И с удивлением обнаружил стайку студентов в компании лекаря. «Ясно. Значит, это всё же твоя ловушка, старый хрыч. Пошёл проверять». компании из лекаря и трёх студентов смотрели на клетку, которая сработала ближе к полуночи с некоторым удивлением. Внутри никого и ничего не было, но кто-то же наступил в неё. «Может, студент какой?» — аккуратно предположил Василий. «Ну, гулял себе». В следующую секунду он получил звонкую оплеуху. «Какие студенты, по-твоему, могут разгуливать ночью?» Лекарь надул щеки, отчего усы стали нервно дергаться. а поделись Поделись-ка с нами! Василий, понимая, что если он прямо сейчас не найдет нужный вариант или хотя бы похожий более-менее на правду, то ему прилетит еще раз. — Убийцы, — предположил он, — а может и вовсе одержимые? — Убийцы ночью спят в своих общежитиях, — не согласился с ним лекарь, но тем не менее бить не стал. — А одержимых здесь нет. — А может быть, есть? — аккуратно предположил Эдуард. — Мы же так и не узнали, почему от прошлой жабы ничего не осталось. Лекарь задумался, замахнулся, но бить не стал. Его теория была другой, отличительной от мысли этой троицы имбецилов. — Думаю, в реке водится монстр посерьезнее, — спустя пару минут заговорил он. Он и выходит на берег. В прошлый раз мы просто оставили ему добычу, а ваше присутствие его испугало». «То есть мы будем теперь...» — замялся Эдуард. «Ждать более серьезную осу, верно?» «Верно», — улыбнулся Всеволод Владимирович. «И скоро у нас будет нечто могучее, которое...» Он замолк, внимательно посмотрел в лицо каждого своего партнёра и покачал головой. Нет. Этим не донос, ко мне донос знать мою цель. А, так вот оно что. Я сидел в ближайших к рекарю кустах, еле-еле дыша, подслушивая то, что он говорил. «Значит, монстра побольше ждешь?» «Кажется, старый пердун, я знаю, как заставить тебя пожалеть о содеянном». Четверка отошла от клетки, лекарь что-то нажал на земле, и в следующий миг клетка попросту провалилась обратно под землю. Следующим делом ребятишки из Академии пытались ее замаскировать листьями и землей, а Юля, которая только-только появилась рядом, спросила, «Какого черта они тут делают?» «Не знаю», — соврал я, — «иди спроси». Вместо ответа она просто пропала. Я не то чтобы не чествовал ее присутствие и до этого, нет, просто не обратил внимания. И когда повернулся, ее уже не было рядом. Вернулся в свою комнату без особых проблем и в целом провел эту ночь с пользой. А вот утром следующего дня начались новые приключения. Я покидал стены заведения в обеденное время, прихватывая с собой тарелку с бесплатным обедом. С этим же обедом бежал в парк, брал хороший булыжник и кидал в сторону клетки. Как итог, через 10 минут прибегал лекарь с недовольным лицом и закапывал обратно свою ловушку для монстров. Этой забавой я промышлял долго, очень долго. За один только день этот старый ворчун раз десять кидал все свои дела и обязанности и хреначил в лес, где его ничего не ждало. А затем я подговорил все же Варвару поучаствовать в таком забавном событии. Эстонская графиня, конечно, сначала не поняла, что я этим пытаюсь добиться, поэтому пришлось немного приоткрыть для нее завесу происходящего. Этот старый хрен специально меня цепляет. Вечером я и графиня стояли около парка, подальше от чужих глаз. Сначала он пытался меня осмотреть, еще пока я лежал полумертвым в постели. Потом ему не понравилось, что я все же начал ходить. А затем его выщелкнуло от того, что я еще и маг. Но как? В ее глазах был неописуемый интерес. Так быстро же на ноги не встают. «Мой батя — лекарь», — я сказал правду. «Мог что-то перенять от него. Тут я собрал. И по итогу этот старый душнило пытается на мне отыграться за счет того, что я никак не дохну». «Ну, ты же, по идее...» — графиня внимательно посмотрела на меня. «Подставляешь его. Точнее, заставляешь окружение сомневаться в его компетенции. Понимаешь, чем этот чревато для него?» Уволят — это в лучшем случае. Поставят под вопрос всю его проделанную работу, а там и до казни может дойти, если найдут какие-то скелеты в шкафу. Плевать, парировал я. По итогу этот выродок попытался меня подставить, подкинув в мою комнату мешочек с ядом. Потом он вернулся, чтобы перепроверить, на месте ли всё и положил ещё заначек. — О, я слышала, что у вас обыски были, — тут же сказала Варвара. «И что, ничего не нашёл?» «Убрали. Я не стал вдаваться в подробности произошедшего. Так что, поверь, я решил устроить ему дрочь-компанию. Пускай побегает из Академии в лес, да и пускай ищет, что там за монстр попался к нему в клетку». Графиня оценила мою решительность и согласилась помочь. А потом, три грёбаных дня, я пытался понять, как же мне пользоваться своими магическими силами. Три дня. А затем понял одну банальную вещь, когда у меня, наконец, получилось. Нехер мне представлять, что я хочу увидеть или представлять результат. Мне нужно только одно — мысленно назвать то, что я хочу увидеть, и оно появится. В общем, я спалил книгу магии, которую мне выдали в библиотеке. Спалил в своей собственной комнате под удивленный взгляд победы который вообще не был готов к такому раскладу событий, особенно ранним утром. «Ты что творишь?» Он резко проснулся от запаха гари и прыгнул к окну. «Бобров, твою мать, ты что натворил?» Упс. Протянул я, глядя на победу, невыспавшимися глазами. «Ересь это, а не книжка, сам же сказал». «Так не жечь же её за это!» Мефодий начал бешено махать руками, разгоняя дым. «Чёрт, беги в душевую, пока всё тут не спалил!» Идея оказалась прелестной, но до души я не дошёл. Вышел в коридор сделал пару шагов в сторону душевой комнаты, которая была в конце коридора, и тут же подумал, а почему бы мне не попробовать свои силы ещё раз. «Вода!» — властным, наверное, голосом сказал в собственной головушке. «Потуши эту хрень!» Водяной поток появился из ниоткуда. Точнее, сначала над книгой появилась капелька, которая начала быстро-быстро разрастаться и в конечном итоге превратилась в квадратный литр воды и залила всё к чертям собачьим. Как итог, часть книги сохранилась, а я окончательно понял, как мне пользоваться магией. Главное — понимать, что ты хочешь. Воду, воздух, огонь или машку-заляшку, а дальше остаётся только скомандовать. Но даже в этой скромной победе были свои подводные камни. Мне же уже говорили, что такой магии давно никто не пользуется, и её типа и не существовало никогда. А те, кто умеют телепортироваться, копироваться и заниматься прочей мистической чушью, просто маги с большим запасом внутренней маны. Вот этот нюанс как запас был очень ключевым моментом. Мне как-то не хотелось вновь становиться безвольной куклой и подыхать. А значит, нужно найти способ, как разузнать о своём запасе. На этой доброй ноте я вернулся в комнату, где Мефодий вновь впал в какой-то комический образ. Он стоял напротив окна, улавливая свое еле различимое отражение, и разговаривал сам с собой, меняя при этом интонацию. «Он спалит весь наш сарай!» — зло проговорил Мефодий. «Его надо убить!» «Он наш сосед!» — спокойно проговорил он же. «Так нельзя, он нам ничего не сделал». «Еще не сделал!» Он сделал акцент на этой фразе. «А если он за нами охотиться, начнёт?» «Интересно, а что будет, если я встряну в разговор этого шизика? Ну, насколько изменится общение?» «Зачем мне на тебя охотиться?» Мой голос заставил Мефодия дёрнуться. «Вроде бы нет причин». «Вот тут я и убедился, что он самый обычный шизоид, а неодержимый, как утверждала Виктория. Лицо было нормальным». Никакого сверхъестественного оскала или изменённого цвета глаз. Он просто... просто был больным. На всю голову. «Расскажешь нам, Бобров», — улыбнулся Мефодий, — «зачем ты ночью ходишь по парку? Пьёшь чью-то кровь или пытаешься кого-то убить?» «Тренируюсь», — спокойно ответил я, стряхивая влагу с книги. «А теперь ты ответь мне, зачем где ты рылся три дня назад? Я пришёл, а ты весь в земле, что искал?» «Раскапывал бобриные хвосты», — злобно ответил тот. «Высшие силы сказали, что только хвостами бобров тебя можно убить». М «Да, мрак». «Человек-дурак, причем в процентном соотношении 10 здравого смысла, 90 кукуха душевнобольного». «И что ты собрался с этими хвостами делать?» — поинтересовался я. «Под кровать мне их подложить? Я что, сгореть должен?» Он ничего не ответил. Злоба ушла с лица, и на место вернулся самый обычный Мефодий. «Но он не хочет больше с тобой разговаривать». «Ну и слава богу», — кивнул я. на учёбу идёшь или так и будешь сам с собой разговаривать?» Мефодию, чтобы собраться с мыслями, пришлось потратить целых десять минут. И мне этого времени хватило, чтобы спокойно умыться, помыться и припрятать ересь под кровать. Осталось только ещё додумать, как мне эту княженцию в таком виде сдать обратно, в тайную библиотеку. И по итогу я всё равно ушёл в Академию один. Мефодий что-то долго копался в самом себе. «Фух, он чуть не раскусил нас», — заговорил злой Мефодий. «Ещё чуть-чуть, и пришлось бы разорвать его на маленькие кусочки». «Не кипишуй», — спокойно сказал нормальный. «Сам понимаешь, убийство студента в общежитии привлечёт ненужное внимание. А я уже пообещал Адольфу Брониславовичу, что не буду высовывать нос и показывать зубы, так что выдохни, Бобров дурак». «Бобров опасен!» Второй я вновь просочилась наружу. Да с такой силой, что у Мефодия изменилась длина зубов. «Я чувствую угрозу для нас!» «Чувствовать ты можешь всё, что тебе хочется», — парировал нормальный. «Но факт остаётся фактом. Нам приказано спокойнее себя вести». Завтра уже настанет день, когда одержимые сделают свой шаг. Жаба уже готова, со слов академика. Останется только дождаться испытаний, выделить сильнейшего среди учеников, чья кровь и душа сможет помочь жабе перевоплотиться. А уже там можно жрать всех, кого видишь. — А убить, убить можно! — злобному не терпелось поквитаться за своих братьев. — Их первым делом! — Скорее всего, да. Так что подожди. «Боброва мы убьем потом».